Книга четвертая. Державный. Глава первая. Сочельник. Снежный сугроб, а не пена. Вот до чего же пиво тут пенистое делают боровские пивовары. А само золотистое, когда в чашу наливают, так и горит золотом. И не грузные, пьешь.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 как он нынче скручен кондрашкую. Только ведь поста -то сейчас, а тогда в Боровске, никакого поста не было. Середина ноября месяца. Вот те и сон. Как такому сбыться? «Это сон прошла жизненный», ответила жена-княгиня. «Просто на память, да и все. Пиво пил». «Пировать, значит, будешь, а поросенок — просить о чем-то государю». «Который часто?» — спросил князь, не желая дольше говорить о сновидениях. «Да уж стемнело. Вот-вот звезда. Одевайся, лицо спало с ней, да идем сочевничать». Она поцеловала мужа в усы и ушла.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 Встречал нынешнее Рождество, ведя там переговоры с магистром Ливонского ордена Вальтером фон Плеттенбергом. Тотчас появилась и княгиня тоже в обновке. Поверх бархатного платья было пристегнуто новое ожерелье, расшитое золотом, саженное жемчугами. Так и сверкает, перемигиваясь с блеском глаз хозяйки дома. Но все... «Звезда! Можно начинать!» Помолившись, сели за стол, принялись есть сочево из сарацинского пшена, сваренного в ореховом молоке с кукушечьем льном. Сарацинское пшено, или иначе салтык, рис. «Вкусно!» — похвалил князь Данила Васильевич. «Поешь хорошенько».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 На дереве куда как вкуснее. А что это, серебро, а лишь железо? Себе в рот пихать ровно ты лошадь. Придумаешь тоже, — фыркнула княгиня. Никакая не лошадь, а человек. Деревянную швырку еле в рот запихиваешь. Не сравнить с серебряной. Ровнёхонько в уста вкладывается. Ненадобно надо б разевать зевола. Да и богаче на серебре-то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 После конца света, который ожидался в семитысячное лето, да так и не наступил, зимой семь -го года князь Щенев вступил во главе Тверской рати в освобожденную от Литвы Вязьму. Семитысячный год От сотворения мира 1 сентября 1491 по 31 августа 1492 года от Рождества Христова. И вновь бок о бок с ним были и Холмский, и Яков Захарьин, и Воротынские, которые с некоторых пор перешли на службу к московскому государю. Следом за присоединением Вязьмы была война против свейского, то есть шведского, короля Стена Стуре. Неудачные осада крепости Выборг, удачный поход в финские земли, замирение со свеями. Данила Васильевич Щеня Патрикеев был уже в то время большим воеводой Москвы.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 не совершил доблестный поход и в Ливонию, дошел до Колывани, разбил немцев на берегу Смолина озера и заставил магистра Плетенберга забыть о своих притязаниях на Псковскую землю. Вот сколько славных дел довелось ему совершить к своим пятидесяти годам. Но самым сладостным почему-то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 среди которых толпились, стеснились и сновали москвичи, спеша приобрести то, чего не хватало для полноты завтрашнего праздника и всех святок. Некоторые при первой звезде явно не ограничились поеданием сочева. В мясном ряду стоял голдеж, слышались ругательства, треск, стуки, как бывает, когда дерутся кто-то в кого-то запустил мороженым молочным поросенком, что пострадавшему почему-то показалось особенно оскорбительным, ибо он закричал «Так ты вот как!» и ринулся на обидчика, поднимая обеими руками над головой огромную свиную голову, морда которой лукаво ухмылялась. — Эй, оу! — рявкнул надроченов князь Щеня. — кни Но свиная харя не успела послушаться приказа большого московского воеводы и полетела, сбивая с прилавка диковинный сруб, искусно составленный из розовых обледенелых бревнышек, коими служили мороженые поросятки. — Ах, какую лепоту порушил стервец Гришка! — раздался крик. — Тихо вы! Сам князь щеня! Гляньте! Сам большой тута. Явился щеня, проси прощения. Последней пословицы даже не коснулась слуха Данила Васильевича. Настолько она уже стала избитой за минувшей лет десять. С тех пор, как кто-то первый ее придумал. Наехав на Драчунов, воевода строго оглядел поле битвы, усеянное мертвыми свиными детками, и спросил. — Чей товарец? — Мой ваше княжество, — отвечал торговец, — виновата, будто это он побил столько невинных душ. Данила Васильевич развязал свою мошну, извлек из нее горсть пенязей, гривен с десяти алтынами, московками и новгородками, сыпанул на прилавок и произнес, указуя на поросят а всех сих жижек раздать нищим. С тем и двинулся дальше объезжать торговый стан, который продолжал кипеть, словно готовясь к великой битве. Казалось, все эти люди, взволнованно перебирающие продажу, сейчас основательно вооружаясь осетрами, бараними ногами, гусями, поросями, коплунами и копчеными угрями, ринутся на Кремль, где их будут встречать защитники, вооруженные тем же. Когда воеводе прискучило осматривать ряды, он выехал на берег Кремлевского рва, за которым возвышалась краснокирпичная новенькая стена, высотой в добрых шесть сожений, вкупе с диковинными зубцами, вверху раздвоенными, как ласточкины хвосты стену разделяла невысокая башня порву именуемая ровной нынешняя сенатская справа на расстоянии в полторы сотни шагов возвышалась башня никольских ворот слева на таком же удалении озарной луной и звездами высилась фроловская башня уметь на глаз определять шаги щенни приучился уже давным давно Да все тогда же, на Угре. Все три башни, построенные лет двенадцатому назад Фрязиным Петром Антоном, по чертежам без вести сгинувшего Аристотеля, также были из красного кирпича, который при ночном освещении смотрелся как запекшаяся кровь.